Глава 9. Во всём мире нет другого имени, чтобы так легко слетало с языка. Джим Найтчет это я. Джим вытянулся в постели и стал как стебель тростника. Кости легко держат плоть, мышцам удобно на костях. Библиотечные книжки, так и не открытые, сгрудились возле расслабленной руки. Он ждал Глаза полны сумурака, а под глазами тень. Он помнил, откуда она. Мать говорила: в 3 года он едва не умер, вот тогда и появилась эта тень. На подушке волосы цвета спелого каштана, жилки на висках и на запястьях гибких рук тёмно-синие. Плоть его вояла темнота, темнота медленно брала своё. Джимнайчит подросток, который всё меньше говорит и всё реже смеётся. Джим всегда смотрел только на мир перед собой, видел только его и не отводил глаз ни на миг. А если за всю жизнь ни разу не взглянуть в сторону, то к 13 годам проживёшь все 20. Вилли Хэллоуэй другой, следы детства видны пока отчётливо. Взгляд вечно скользит поверх уходит в сторону, проникает насквозь, и в результате к своим тринадцати годам он насмотрелся едва ли на шесть. Джим досконально изучил каждый квадратный дюйм своей тени. Он запросто мог бы вырезать её из чёрной бумаги и поднять на флагштоке как своё знамя. Вилли удивлялся, изредка замечая скользящее рядом тёмное пятно. Джим, ты не спишь? Нет, мама. Дверь открылась и снова закрылась бесшумно. Кровать слегка прогнулась от её невеликого веса. Ох, Джим, какие у тебя руки холодные, прямо ледяные. У тебя слишком большое окно в комнате. Это не очень хорошо для здоровья. Точно. Ты ещё не понимаешь. Вот будет у тебя трое детей, а потом из них один останется. Да я их вообще заводить не собираюсь, фыркнул Джим. Все так говорят. Да нет, я точно знаю. Я всё знаю. Что ты знаешь? мамин голос слегка дрогнул. С какой стати новых людей плодить? Они ведь всё равно умрут. голос его звучал тихо и ровно. Вот и всё. Ну, это ещё не всё. Ты-то есть, Джим. А не будь тебя, И меня давно бы не было. Мама. И долгая пауза. Ты помнишь папу? Я похож на него. Джим. В тот день, когда ты уйдёшь, он уйдёт навсегда. Кто? Ох, да лежи ты спокойно. Хватит уже набегался. Просто лежи себе и спи. Только обещай мне, Джим. Когда ты уйдёшь, а потом вернёшься, пусть у тебя будет куча детей. Пусть носятся вокруг. Позволь мне когда-нибудь побаловать их. Да не буду я заводить таких вещей, от которых потом одни неприятности. Каменный ты, что ли? Придёт время, сам захочешь. Неприятности? Нет. Не захочу. Он посмотрел на мать. Да её ударило давным-давно. С той поры и навсегда остались синяки под глазами. В темноте глуховато и спокойно прозвучал её голос. Ты будешь жить, Джим, жить и получать удары. Только скажи мне, когда придёт срок, чтобы мы попрощались спокойно. А то я не смогу отпустить тебя. Что хорошего в цепляться в человека и не отпускать? Она встала и закрыла окно. Почему это у мальчишек всегда окна на распашку? Кровь горячая. Горячая. Она стояла возле двери. Вот откуда все наши беды. И не спрашивай почему. Дверь закрылась. Джимм скочил, открыл окно и выглянул. Ночь была ясная. Буря, подумал он. Ты там? Да. Чувствуется. Там на западе этокий парень, что надо рвётся на пролом. Тень от громоотвода замерла на дорожке бодокнами. Джим набрал полную грудь холодного воздуха и выдохнул маленькую тёплую речку. А может быть, подумалось ему, залезть на крышу и отодрать этот дурацкий громоотвод. Нафику он нужен. Выкинуть его и посмотреть, что будет. Вот именно. посмотреть, что получится.